Через три дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат сдавать военные и получать гражданские документы и обретать уже полностью гражданскую свободу. Военкомат от дома тести был в полуквартале, располагался он тоже в полутороэтажном, характерном для уральцев доме, нижний этаж или полуэтаж, точнее, сложность кирпича, дом просторный, крепкий, в елочку, обшитый по стенам, украшенный тяжелыми и широкими воротами, на которых, впрочем, были кем-то и когда-то сняты створы, вышиблены или убраны, резные надбровники и прочие украшения, но сам массивный остров ворот упорно стоял ветрам и времени не поддавался, так же и пиле, потому что виднелось по низу столбов несколько уже обчерневших подрезов. Я подумал, что этот дом купеческий, и не ошибся. Как только ступил я в этот просторный дом, так сердце мое и упало, и вовсе бы на пол вывалилось, да крепко затянутый на тощем брюхе военный поясок, на наподобие конской подпруги с железной крепкой пряжкой, удержал его внутри. В доме было не просто тесно от людей. Дом не просто был заполнен народом, он был забит военным людом и табачным дымом. Гвал тут был не менее, может, и более гулкий, разноголосый, чем тот, которым встречали царя Бориса на Преображенской площади, где чернь чуть не разорвала правителя на клочки. Солдатня, сержанты, старшины и офицерики окопники сидели на скамьях, на лестницах, на полу, сидели по фронтовому, согласно месту. Первый круг спинами к стене, второй спинами и боками к первому, и так вот, словно... В вулканической воронке серо-пыльного цвета, в пыль обращенные, отвоевавшие войско обретало гражданство. В долгих путях, в грязных вагонах, в заплеванных вокзалах защитный цвет приморился, погас, и это человеческое месиво напоминало магму, обожженную, исторгнутую извержением из недр, нет, не земли, а из грязных пучин огненной войны. В эпицентре воронки на малом пятачке затоптанного и заплеванного пола нижнего этажа стоял старый таз без дужек, полный окурков. На полу же цинковый бачок, ведра натрия, с за дужку собачьей цепью пол кружки. кружкой. Наверху располагались отделы военкомата, и путь к ним преграждался накрашенной лестнице поперек откуда-то принесенным брусом, запиравшимся на щеколду, еще там двоих. На пост поставили, чтобы никто под брус не подныривал и щеколду не отдергивал. Подполковник Ашуатов опытный был командир и без, по части, знания психологии военных кадров. Бывший командиром батальона и полка, он понимал, что сухопутный русский боец в наступлении или в обороне «Ничего себе, работящий, боеспособен, порой горяч, тер, но на ответственном посту не стоек». Скучна ему стоячая служба, лежачие, еще куда не шло, но стоячая, пустовая. Может, пустовой уйти картошку варить, но ну, скажет, что оправляться, либо с бобенкой какой прохожей разговориться, и такие турусы разведет, такого ей арапа заправлять начнет, а никудыш на его холостяцкой жизни и про службу забудет, бдительность утратит и запросто дивизию врагов в боевые порядки пропустит». А Шуатов поставил у шлагбаума двух моряков. Те нагладились, надраились, и стоят непреклонно грудь колесом, вытрощив глаза, подражая, видать, любимому своему капитану. Ни с какого бока к этой паре не подступишься, ничем не проймешь. Они и словом не обмолвятся, так надменно кривят губы, удостаивают фразой и другой лишь старших по званию до да девок из военкоматского персонала. Стой бы пехотинец или артиллерист, либо танкист, даже летчик. Тех воспоминаниями можно растрогать, до да слез довести, выкурить вместе цыгарку. как там, а, эх, пехотинца и вантк на пустячок можно прикнокать, на зажигалку с голой бабой, на алюминиевый портсигар с патриотической надписью «За Родину! За Сталина! Смерть не страшна, пущай погибну я в бою, но любовь наша бессмертна». И поскольку его и Ивана не убили на войне, он от этого размягчен, еще более, чем на войне храбро, разговорчив, и думает, что так именно и было бы, как на портсигаре написано, он бы умер, а на его Нюрка до скончания века страдала бы о нем. А уж насчет Родины и Сталина тут толковать нечего, тут один резон. Умереть стал надо, не рассосоливай, умирай. Но вернее всего... А прокинуть, Ивана, можно на булькане. Булькнул в кармане, он тут же возмущенно залет. «Чаш, ты, змей, на двух протезах стоишь, помрешь тут, загнешься, а дети?» «С хохлом и евреем, с тем и того проще». «Если только хохла убедишь, что, как получишь документ и станешь директором комбината или хлебозавод, то возьмешь его к себе, начальника военизированной охраны, либо командиром пожарной команды, тут ж куда хочешь, тебя пропустят» хоть в рай без контрамарки. С евреем с тем надо потоньше, с тем надо долго про миры говорить, про литературу, про женщин, да намекнуть, что в родне, пусть и дальние у тебя тоже евреи водились. Но если не в родне, так был на фронте друг из евреев. Храбрый, падла, спасу нет. Сталки среди евреев хорошие люди попадаются. Но моряк, он ж гад, никакой нации не принадлежит. Поскольку на воде все время земные дела его не касаются, вне социали он стоит вот в красивой своей форме, и мордунь вот селедки блестит. А тут пехотнявшего-то, да бог войны, испаривший штаны и изломавший кости в земляной работе, при перетаскивании орудий хребет надломивший, танкист пьяный, горелая головешкой на полу валяется он подлега стоит в клёшах и не колышется. Бури кончились, волною больше не качает. Наверх вызывали, или, по-тогдашнему сказать, выкликали попарно. В Чусовском военкомате, как и в большинстве заведений в стране, рады были до беспамятства окончанию войны и победе. Но к встрече и устройству победители не подготовились как следует. Несмотря на величивые приказы главного командования — потому что оно, главное командование, большое и малое привыкла отдавать приказы, да никогда не спешило помогать, надеясь, как всегда, что на местах проявят инициативу, прибегнут к военной находчивости, нарушат, обойдут законные приказы, и если это самый находчивый сойдет, похвалит, может, орден дадут, пайку дополнительную, не пройдет, не без обессудьте, отправит уголь добывать, либо лес валить». Я снова оказался в солдатском строю. Засел в тесные углы, узнал, что иные из бывших вояк сидят тут и ждут чуть ли не понедельник. Конца сиденью пока не видно. Первую очередь военных, которым за пятьдесят железнодорожников, строителей, нужных в мирной жизни специалистов, демобилизовали весной. И едва они схлынули, да и не схлынули еще полностью -то. Уж наступила осень. И из армии покатила вторая волна демобилизованных по трем ранениям. Женщины, нестроевики и еще какие-то подходящие категории и роды. Начинала накатывать и прибиваться к родному берегу и третья волна демобилизованных. Табак у многих вояк давно кончился. Продуктовые талоны и деньги тоже. Но пока еще жила, работала, дышала фронтовое братство. Бездомных брали к себе ночевать, вояки, имеющие жилье. Ходили по кругу кисеты, с заводской махоркой и самосадом. Иной раз поллитровка возникала, кус хлеба, вареные или печеные картохи. Но кончалось курево. По кругу пошло сорок, двадцать, десять, затем одна затяжка. Солдаты начали рыться в тазу и выбирать окурки. Таз тот поставил дальновидный опытный вояка Ваня Шенгин. Боевые воспоминания воинов начали меняться роптом и руганью. И вот в это ненастное время возник в Чусовском военкомате военный в звании майора с перетягами через оба плеча и двумя медалями на выпуклой груди за боевые заслуги и за победу над Германией. Были еще на нем во множестве значки, но мы в значках не разбирались и особого почтения к майору не проявили. Обведя нас брезгливым взглядом, майор ринулся вверх по лестнице, наступил кому-то на ногу. «Ты! Харишь, эри, — Ты! Харяш, или жопы! — взревел усатый сапер на лестнице. — Леди курва, куда прешь! — Встать! — рявкнул майор на весь этаж. В зале с испугом подскочили несколько солдатиков. Но сапер на лестнице отрезал. — Хрену своему командуй встать, когда бабу поставишь раком, а мне вставать не ночи! — Эй ты, громила! — закричали из залы, от тазу сразу несколько угодливых голосов. — Может, он с комиссии какой? Может, помогать пришел? — А я всякую комиссию заявил Буян с лестницы. Каково же было наше всеобщее возмущение, когда майор с документиками в руках спускался по лестнице победительно на нас глядя? Да хоть бы молчал, а то ведь язвил направо и налево. «Расселись тот бездельники!» и поплатился за это. У выхода намертво обхватил его в замок ногами чусовлянин, родом, с детства черномазая от металла и дыма, широко рассеченный верхней губой, в треугольнике, который торчал звериный клык, бывший разведчик Иван Шангин, и стал глядеть на майора пристально, молча. У Вани под шинелью два ордена славы, красные знамяще без ленточки, старые, полученные в сорок первом году, множество других орденов, медалей, даже орден английской королевы и люксембургский знак. Ваня орденами дорожил. до они ему достались, а люксембургский омалевый знак с радужной ленточкой предлагал за пол-литру, но никто на такую диковинку не позарился. Ваня был дембилизован по трем ранениям, его били припадки. Уже здесь, в инкомате я, имеющий опыт усмирения эпилептиков, приобретенный, как сообщал, еще в невропатологическом госпитале, несколько раз с ним отваживался. Ваня Шенгин перетаскал на себе за войну не меньше роты немцев, языков, шуток никаких не любил, в солдатском трепе не участвовал по веской причине — Он не просто заикался после контузии, он закатывался в клёкоте, трудно выворачивая из себя слово. И опять же, по опыту госпиталя, я подсказал Ване говорить на нараспев, и дело у него пошло бычее. Мы, не сговариваясь, уступили Ване место в очереди наверх, матросов склонили пропустить его без очереди, но Ваня нам пропел «Вы чё, Ну, поняли мы, поняли, Ваня, вы чё, славяне, как потом в глаза вам глядеть буду? И вот этот Ваня Шангин, известным ему разведческим приёмом закопканил майора и смотрел на него, сжав обросшие губы, молча. А майор попался дурак дураком, нет, что приглядеться к Ване, спросить, чего, мол, надо, как ты смеешь, зарал? Ваня молчит, и весь военкомат молчит. Точнее, нижний этаж военкомата, смолк. Наверху как трещали машинки, шуршали и скрипели половицы, гремели стулья и скамьи. Так все и продолжалось. Помощи оттуда ждать майору было бесполезно. Однако он не сдавался. — Я тебя, болван, спрашиваю! — Ваня Шангинь вежливо запел. — Зак, курить давай! Тут только майор что-то смекнул. Вынул коробку Казбека и дерзко, с вызовом, распахнул ее перед самым Ваниным носом. «Порошу!» — и даже с сапожками издевательски пристукнул. Ваня опять же вежливо по одному урожал пухленькие пальчики майора, вынул из них коробку Казбека, всунул одну пиросу под жутко белеющий клык, протянул коробку соседу, то отпустил ее в народ. Ваня Шенгин вынул немецкую зажигалку — с голой золотом покрытой бабой, чиркнул, неторопливо прикурил и только после этого удостоил опешившего майора несколькими напутственными словами. — Где воевал, кореш? Хотя по порылу видно! И указал на дверь, выпуская майора из плена. — Иди, мол, и больше мне на глаза не попадайся. Майор, как ныне говорится, тут же слинял из военкомата, но не из города. Он сделается судьей в Чусовском железнодорожном отделении прокуратуры. Много людей погубит, много судей посколечит, но умрет в страшных муках, умрет от изгрыши его болезни, как и положено умирать мерзавцу. Ваня Шенгин проживет всего несколько лет после демобилизации, будет торговать семечками и табаком на базаре, пить, куролесить, жениться по два раза в год, чаще и чаще падать в припадках в базарную шелухой замусоренную пыль, в лужи, оранжевой от примесей химии сферосплавного завода, и однажды не очнется после припадка, захлебнется в луже. Значит, когда будет? Тогда же в инкомате Ваня был возвышен народом на настоящего героя. Да он, Ване Шангин, был. Истинным народным героем войны. Слово герой затаскали до того, что оно уж начало иметь обратное воздействие. Отношение к нему сделалось презрительное. Однако по отношению к Ване Шенгину, кость которого давно изгнили, в глине и комешники Чусовского кладбища я произношу это слово с тем изначальным, высоким, благоговейным смыслом, который оно имело когда-то. Возле входа в военкомат. По правую руку при купце была отгорожена для уличного люда, конюхов, дворников, нищих, богомольцев, комнатенка наподобие кладовой, с узким окном в стене. Перегородку в ту людскую пролетарии сорвали, сожгли. Железную печку, видать, сдали в утиль сырье, но вверху, брусьями, по бокам, стояками отгороженные от зала, помещение все-таки отделялось. Деревянная, еще до революции крашенная, широкая скамья была там укреплена вдоль стены, и на ней поочередно отдыхали изнуренные вояки. Совсем уж бездомные, бесприютные, дембелизованные бедолаги дрыхли под скамьей. Спиной к зале и народу дрых уже несколько суток сержант с самолированными синенькими на багровом угольниками, пришитыми на отворотах шинели. У него была чудовищных размеров плоская фляга, обшитая толстым сукном. Знатоки утверждали ветеринарные, и знатоки же объясняли, что во фляге той и зелье лекарственные для коней, коров и прочего скота, которые этот сержант приучился потреблять и не отравляться. И правда, тут что-то было нечисто. Проснувшись, сержант таращил безумно горящие глаза на народ, на помещении, потом от чего то на карачках полз к баку с водой, и гулко, гакая, кадыком выпивал две иногда три кружки воды, после чего, сранив шинель, мчался на улку и долго оттуда не являлся. На задах купеческого двора, в недавно замерзшем бульяне, зевало двумя распахнутыми дверцами дощатые сооружения, и два не успевающих замерзнуть желтых потока от него пересекали двор и уходили под дощатый тротуар, завихряясь в булыжники, покрывавшим улицу Ленина. Водопадом не спадали через бетонный барьер к кинотеатру луч, иногда захлёстывали вход в кинотеатр. Тогда подполковник Ашуатов призывал в наряд более или менее знающих еще дисциплину бойцов заняться санитарией, пообещав им дополнительную карточку за работу и ускоренное продвижение с оформлением документов. На ходу, затягивая поясной ремень, шурша обросшим ртом, сержант спрашивал, «Какая очередь прошла?» «Пятьсот шестнадцать отвечали ему. Мне кажется, шестьсот пято». «Как сержанта Глушкова выкликать станут, разбудить товарищи!» И опять Гука и Поконский кодыкомыль и селезенкой отпивал из-за громадной фляги никому неизвестного зелья, вешал флягу через плечо на веревочку, поправлял шапку в головах и, укрывшись шинелью разок или два, передернув плечами и спиной, опадал в провальный сон. Стражи утверждали, что очередь сержанта давно прошла, но он номер ее твердо не запомнил, и вот живет, значит, под скамейкой и с голоду не помирает, потому как есть подозрение, во фляге у него не просто питье, а питательная смесь, пущая и скотская, но он навычен к ней.